— Чем паче? Зачем тогда подставляться? — Не знаю, но, похоже, так будет правильнее. Разве нет? — В общем, не рыпайся, пока мама будет тебя стричь. И я выскочил за дверь Иуда с Аковым следом. Мы блели, как бараны, по весне. — Узрите Моисей! — явился на хлебах нам к Песаху. — Узрите все! — Чудеса! Она меня поцеловала. — Святый Моисеюшка на Моце! Она меня поцеловала. А чудо со змеей? В каком-то смысле это было предзнаменование, хотя я могу это утверждать только после того, что потом случилось между Джошуа и фарисеями. А тогда Джош считал, что сбылось пророчество, по крайней мере, так мы пытались представить это дело его отцу и матери. Как-то раз в конце лета мы играли в пшеничном поле за городом и Джошуа нашел гнездо, гадюк. Гадина завопил он. Пшеница стояла такая высокая, что я даже не видел, откуда он орёт И на твой дом чему ответил я. Да я не о том. Тут гадючее гнездо, честное слово. Ой, я думал, ты обзываешься. Извини, на твой дом не чуму. Иди глянь. Я продрался сквозь посевы и увидел, что Джошуа стоит возле груды камней. Ею какой-то крестьянин отметил границу своего поля. Я заорал и пошел на попятную с такой скоростью, что не удержался и брякнулся на зим. У ног Джошуа... Извивался клубок змей. Они скользили по его сандалиям и обвивали лодыжки. «Джошуа, вали оттуда!» «Они меня не укусят, так у исаи говорится». «А если они не читали пророков?» Джошуа шагнул в сторону. Змеи расползлись, и я увидел невероятно здоровую кобру. Она вздымалась так, что ростом была уже выше моего друга, и капюшон ее раздувался целым плащом. «Беги, Джош!» Он улыбнулся. «Я назову ее Сарой в честь жены Авраама. А это все ее детки». — Серьезно? Ну тогда прощай, Джош. Я хочу маме показать. Она любит пророчества. С этими словами он зашагал к деревне, и гигантская змеюка тенью потащилась за ним. Малютки-змееныши остались в гнезде, и я медленно аккуратно от него отступил, а потом припустил за Джошем. «Однажды я принес домой лягушку. Хотел приручить. Не очень крупную, однорукую, спокойную и хорошо воспитанную. Мама же заставила меня выпустить ее на волю, а самому очиститься в микве ритуальной ванне в синагоге. Но и после этого не хотела пускать меня в дом до самого заката. Говорила, что я по-прежнему нечиста. А Джошуа привел домой 14-футовую кобру, и его мама аж взвизгнула от радости. «Моя не визжала никогда». Мария перебросила младенца на бедро, опустилась перед сыном на колени и процитировала исаю «Тогда волк будет жить вместе с фигненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малодитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицу, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспита, и дитя протянет руку свою на гнездо Василиска». Яков, Иуда и Елисавета забились в угол. Они даже плакать боялись. Я заглядывал в дверь. Змея покачала за спиной Джошуа, точно готовясь напасть. Ее зовут Сара. Там были кобры, а не аспиды, сказал я. Целая куча кобр. Можно мы ее себе оставим, спросил Джошуа. Я буду ловить ей крыс, а спать укладывать с Елисаветой. Совершенно точно не аспиды. Аспида я бы в лицо узнал. Да и не Василиск, наверное. Я бы сказал, что это кобра. «На самом деле я не отличил бы Асприда от дырки в земле». «Шмяк!» — крикнула Мария. Сердце мое разломилось на части от резкого голоса моей любви. И тут из-за угла вывернул Иосиф и сразу вошел в дом. Я не успел его перехватить, но страху нет. Через секунду он уже вылетел наружу». «Ёхарный ясофат», — я проверил, не отказало ли у Иосифа сердце, ибо сразу решил, что как только мы с Марией поженимся, от змеи, конечно, придется отказаться, или, по крайней мере, спать у нас она будет на улице. Однако дородный плотник был всего лишь потрясен и немного запылился от своего головокружительного нырка спиной в двери. «Это ведь не аспид, правда?» — уточнил я. «Аспидов делают маленькими, чтобы помещались между грудей египетских цариц, да?» Иосиф не обратил на меня внимания. «Отходи медленно, сынок, я сейчас принесу из мастерской нож». «Она не кусается», — сказал Джошуа. «Ее зовут Сара, она из Исаии». Так говорилось пророчестве Иосифа, подтвердила Мария. Иосиф заметно напрягся, припоминая цитату. Хоть и мирянин, писание он знал, как никто другой. «Про Сару я ничего не помню». Мне кажется, никакое это не пророчество. Не сдавался я. Там про Аспи договорится, а это точно совершенно не он. Я бы сказал, что это кобра, и она откусит Джошуа задницу. Если ты оси, сейчас же свернешь ей шею. Хорош я был бы, если бы не попытался.